Бабур обернулся к Нукерам, взглядом отыскал Тахира. «Скачи к воротам Чараха, найди Ханзаду-бегим и передай ей мой приказ. Пусть немедленно прибудет сюда. Скажи, пока она не придет, мы никуда не пойдем». «Мой повелитель», — начал было Косымбек, но Бабур, не слушая его, прикрикнул. «Скачи скорей, Тахир!» Нукер помчался через весь город. Искры летели из-под копыт коня, на каменных мостовых. Прискакав к воротам Чорраха, он увидел, что пышно убранная повозка, в которой ехала Ханзада-Бегим, окруженная конными с факелами в руках, уже миновала мост, переброшенный через ров. Многомесячная осада ввергла в усталость и войска хана. И там с нетерпением ожидали мира, И многие знали, что мир заключен будет сразу, если сестра Бабура станет женой хана. И Шейбани знал, что на этот раз не поступит так, как поступил с Зухрой. Совсем другая женщина ехала к нему в пышной повозке. Маверонахр лучше привязать к своему коню честной женщиной и долгожданным миром, чем новыми потоками крови. К тому же, говорят, Ханзада бегим и впрямь сказочно красиво. Шайбани распорядился, и в честь красавицы, несшей с собой мир, загрохотали барабаны и радостно заиграли трубы. Несметное воинство Шайбани торжественно встречало Ханзаду. Тахир увидел все это сначала через открытые ворота, потом со стены спустился, сел на коня и вновь через весь город к воротам шейх-заде. Звуки радости из лагеря Шейбани доносились и сюда. Бабур был не то что огорчен, потрясён случившимся. На какое-то мгновение он даже поверил в то, что, боясь остаться старой девой, истерзанное горькими неудачами брата, ханзада-бегимм, направилась к Шейбани добровольно, за жизнью сытой, а, может быть, и радостной. «Нет верности в этом мире», — горько и тихо сказал Бабур самому себе и, повернув коня, приказал, «Открывайте ворота». Их открыли осторожно. В ночной темноте почти бесшумно опустили мост через ров. Конные, пешие, воины и повозка по осторожно перешли на другую сторону рба. Кругом таилась опасность. Казалось, что за каждым деревом их стережет смерть. Но Касымбек недаром тщательно изучал расположение ханских дозоров. Он вел отряд по бездорожью, часто преодолевая овраги и арыки, перенося повозку чуть ли не на руках. Свершилось ли чудо, как говорили потом темные люди, или, вступив в тайные переговоры с Шибаниханом, люди эсан давлад из духовной самаркандской среды заранее поставили условием, что за сестру Бабур получает возможность уйти из Самарканда, и хитрый хан отдал тихий приказ под озором препятствию уходу Бабура не чинить, Но так или иначе, они вышли из окружения благополучно. Ханзада Гимн обрекла себя на горестную жизнь, чтобы спасти брата от гибели, а мать от позорного плена. Этого не знал Бабур, но Кутлу книгор Ханум знала. И чем пуще заливались Корнаи и Сурнаи, чем громче грохотали барабаны, предвещая великое пиршество, Победная и свадебная одновременно, тем сильнее заливалась она горькими слезами. Ташкент уратюбе из фара. Глава 1. Ташкент. Уже 15 лет город этот не испытывал бедствий войны. Ташкентские ворота все двенадцать открыты. Люди могут спокойно въехать в город и выехать из него. Осень — благодатная мирная осень. Сады по берегам Арыков, Басуф и Салар, омыты еще теплыми дождями. Листва на урюковых и алычевых деревьях, перед тем, как проститься со своими ветвями, окрасилась валая. Радует глаза и снега на виднейшихся вдали горах Чаткала. Изобильная плодами осень Ташкента, щедрость здешней земли, красота долин и мягкость ветров, струящихся с гор, все это напоминало Бабуру пору юности. Шестнадцатилетним был он в этих местах впервые. и Испил воды из родника святого Укаша ниже Хадры. В Махале Укчи заказывал знаменитым мастерам луки, стрелы и тетивы. Тогда же совершил паломничество гробницы своего деда Юнус Хана, погребенного в Шайхан-Таури. Далеким кажется то безоблачное время. Запыленный, до полусмерти усталый, щемящий болью, постоянно теперь гнездившийся в душе, въехал он с сорока беками и нукерами, остальных решил оставить дождаться его в Уратюбе, в ворота Беш-Агач, и через Махалю-Караташ направился к дворцу дяди своего, Махмуд-хана. Не очень-то жаловал племянник дядю, а дядя-племянника, но все же в прошлый приезд Бабура хан распорядился, чтобы градоначальник встретил его у самых ворот. Сегодня Касымбек раздосадованно и встревоженно доложил, что дороги нет. Доруга — градоначальник. Бабур горько усмехнулся. На сей раз мы прибыли, лишившись всего, как нищие за милостыней, почтенный косымбек. Не ожидайте ни особых почестей, ни просто гостеприимства. В самом деле, и во дворце махмуд Махмудхана Бабура встретили весьма холодно. Его нукеров не допустили в арк, Косымбек помрачнел еще больше. В Самарканде мы с вами приготовились к неизбежной смерти. В ней искали избавление от тягот. Что перед теми ужасами, эти мелкие уколы, обидные нашему самолюбию? Пустяки, друг мой, совершенные пустяки. Вчера по дороге осложил бейт, послушайте-ка. Ради призрачной власти себя не терзай. Ради чести сомнительной не унижай. Истинно так, повелитель. Сей бренный мир не стоит того, чтобы о нем горевать. В приемной хана Бабуру пришлось обождать. Чиновник, ведавший церемониями, толстый человек в парчевом чапане и с длинным жезлом, увенчанным золотым набалдашником, надменно объяснил что державный повелитель, сиятельный Махмуд хан, заняты беседой с послом воителя Халипа, сиятельнейшего Шейбани хана. На душе Бабура стало тревожно. Неужели оправдываются неприятные слухи, что стали ему известны, когда после потери Самарканда он месяца два прожил у своей тетки в Уратюбе. Там он узнал, что Шейбани хан — отправил посла к дяде с богатыми подарками и предложением разделить Маверанахар. Ферганскую долину он отдавал Махмуду хану, а взамен получил бы право на Уратюбе. Если такие слухи окажутся правдой, то Бабуру просто негде уже будет жить. Придется покинуть Маверанахар навсегда. А он-то лелеет надежду убедить Махмуд хана в коварном властолюбии шайбани склонить его к совместной борьбе с чужеродным захватчиком. Наконец, чиновник с набалдашником получил от хана, от дяди, приказ пропустить Бабура в комнату, из которой, кстати, посол Шейбани так и не вышел. Бабур, войдя, сразу же и заметил его перед столиком с шахматной доской, огромного Толстенного Джанибека-султана. Ладно скроенный мужчина с ухоженными усами и бородкой, Махмуд хан удовлетворенно улыбался, А Джанибек сокрушенно качал головой. Властитель Ташкента выиграл партию. Бабур покраснел еще сильнее. Он, племянник Махмуд хана, проторчал в приемной. Четыре года они не виделись. Он прибыл к родственнику в горе и обиде, а родственник в это время играл в шахматы с послом его врага.